Глава 6. Среда. Ситуация выходит из-под контроля. На четвёртый день эксперимента я ожидаю более спокойной ситуации и надеюсь, что бесконечные неприятности вторника наконец закончатся. Дневной график обещает, кажется, немало интересных событий, которые должны успокоить колебания сотрясающей нашу тюрьму. Утром должен прийти священник, который раньше был тюремным капелланом. Я попросил его оценить, насколько наша мнимая тюрьма похожа на настоящую, и на основе реального тюремного опыта дать нам точку отсчёта, в соответствии с которой её можно оценивать. Его визит ответ на мою услугу. Недавно я предоставил ему материалы для доклада о тюрьмах который он писал для нашей летней школы. Хотя его посещение планировалось ещё до начала исследований, он должен решить двойную задачу: частично удовлетворить требования комитета по рассмотрению жалоб по поводу церковной службы. Сегодня же мы проведём первое заседание комиссии по условно-досрочному освобождению, где рассмотрим дела заключённых, подавших прошение об условно-досрочном освобождении. Комиссию возглавит главный консультант нашего проекта Карло Прескат. Будет интересно посмотреть, как он справится с полной переменной роли из бывшего заключённого, неоднократно подававшего прошение об условно-досрочном освобождении, которые были отклонены председателю комиссии по условно-досрочному освобождению. Обещанные вечерние свидания заключённых с родными и знакомыми должны смягчить страдания некоторых из них кроме того я планирую заменить заключённого место мятежного дуга 8612 займёт новичок заключённый номер 416 но всё это хорошая работа для суперинтенданта стенфордской окружной тюрьмы и её сотрудников священник входит в роль Отец Макдермат довольно высок по росту, около 190 см. Он худо и подтянутый. Складывается впечатление, что он регулярно посещает спортзал. Из-за лысины его лицо кажется больше. У него широкая улыбка, заострённый нос и румяные щёки. Стоит он ровно, когда сидит, держит спину прямой. У него хорошее чувство юмора. Макдермат ирландец католический священник. Ему уже под 50, и он был капелланом в одной из тюрем Восточного побережья. Примечание. Все диалоги между охранниками, заключёнными, персоналом и священником взяты из расшифровок стенограмм видеосъёмки, дополненных примечаниями и моими личными воспоминаниями. Имя священника изменено, чтобы скрыть его личность. Но все остальные детали о нём и его взаимодействиях с заключёнными и мной переданы со всей возможной точностью. Накрахмаленный воротничок и аккуратно выглаженный чёрный костюм делают его похожим на киношный образ энергичного пастора, который искренне печётся о своей пастве. Я поражён той гибкостью, с которой он входит в роль священника и выходит из неё. Вот он, серьёзный учёный. Теперь внимательный священник. А вот уже профессионал, устанавливающий нужные контакты. Но он всегда возвращается к своей главной роли к роли человеколюбивого пастора. В кабинете суперинтенданта мы просматриваем длинный список литературы с аннотациями, который я подготовил для него, чтобы помочь с докладом о межличностном насилии, который он пишет. Очевидно, он впечатлён, что я уделяю ему так много времени и доволен списком. Затем он спрашивает: "Чем я могу вам помочь?" Я отвечаю: "Всё, о чём бы я хотел вас попросить, поговорить со всеми нашими студентами-участниками эксперимента, если вы располагаете временем, а потом на основании их рассказов и ваших собственных впечатлений дать мне честную оценку того, Насколько реалистичной кажется вам наша мини-тюрьма? Конечно, буду рад помочь. Я использую весь свой опыт общения с заключёнными. Я ведь несколько лет работал в Вашингтоне, округ Колумбия, в исправительном учреждении, куда меня назначили, говорит отец Макдермат. Прекрасно. Я очень ценю вашу помощь. Теперь приходит мой черёд с мини-тролль. Начальник тюрьмы объявил, что заключённые, которые хотят поговорить со священником, могут зарегистрироваться, чтобы получить эту привилегию. Некоторые действительно хотят поговорить с вами, а некоторые хотят попросить, чтобы в выходные вы провели здесь службу. Только один заключённый, номер 819, заболел и хочет поспать, так что он не сможет с вами встретиться. Хорошо, пойдёмте. Это должно быть интересно, говорит отец Макдермат. Начальник тюрьмы поставил два стола у стены между второй и третьей камерами для священника и заключённого, который будет с ним беседовать. Я приношу ещё один стол для себя. Я хочу сидеть рядом со священником. Джаффи стоит рядом с очень серьёзным видом. Он лично сопровождает каждого заключённого из камеры для беседы. Джаффен очевидно наслаждается вымышленной реальностью происходящего. Настоящий священник играет роль пастора для мнимых заключённых. Он полностью поглощён ситуацией. Меня же больше беспокоят вероятные жалобы заключённых и то, как поступит настоящий священник, когда их услышит. Я прошу Джаффена попросить Герта Бенкса снять всю сцену на видео с максимально близкого расстояния, но низкое качество нашей видеокамеры не позволяет сделать такой крупный план, как мне бы хотелось. Почти все разговоры происходит по одной и той же схеме. Священник представляется. Я отец Макдермат, сын мой. А вас как зовут? Заключённый отвечает: Я заключённый номер 5486 СР, или Ян номер 7258 отец. Лишь немногие называют свои настоящие имена. Почти все произносят только номера. Что любопытно, священник никак на это не реагирует. Ян очень удивлён. Очевидно, роль заключённых начинают поглощать наших испытуемых. В чём вас обвиняют? Заключённые отвечают: Кража, вооруженное ограбление, кража со взломом или статья номер 459. Некоторые добавляют «но я не виновен» или «меня обвиняют в ум, но я не делал этого, сэр». Затем священник говорит «рад видеть вас, молодой человек» или произносит имя заключенного. Он спрашивает каждого, где он живет, о семье, о посетителях. Почему у вас на ногах цепь, спрашивает отец Макдермат одного заключённого. Думаю, она должна мешать нам свободно передвигаться, отвечает тот. Некоторых он спрашивает о том, как с ними обращаются, как они себя чувствуют, есть ли у них какие-то жалобы, может ли он чем-то помочь. Затем наш пастор превосходит все мои ожидания и начинает спрашивать о юридических аспектах заключения. Кто-нибудь пишет вам, спрашивает он заключённых. А номеру 4325 он задаёт серьёзный вопрос. Что думает ваш адвокат о вашем деле? Ради разнообразия он иногда спрашивает: "Вы сказали своей семье, в чём вас обвиняют? Или вы уже встречались с государственным адвокатом?" Внезапно мы оказываемся в сумеречной зоне. Сумеречная зона. The Twilight Zone. Американский телевизионный сериал. Каждый эпизод является смесью фэнтези, научной фантастики, драмы или ужасы, часто заканчивается жуткой или неожиданной развязкой. Отец Макдермат окончательно вошёл в роль тюремного капеллана. Очевидно, наша мнимая тюрьма выглядит весь моралистично и священник поддался этой иллюзии точно так же как заключённые охранники и я сам нам не разрешают звонить по телефону и мы ещё не были в суде нам не говорят даже о дате судебного процесса сэр священник произносит но кто-то должен заниматься вашим делом я имею в виду вы можете бороться и здесь Ну что толку просто написать апелляцию председателю уголовного суда. Ответа придётся ждать очень долго. Ваша семья может связаться с юристами, потому что в вашем нынешнем положении у вас связаны руки. Заключённый речь 1037 говорит, что планирует быть своим собственным адвокатом, потому что я скоро стану юристом. Через несколько лет я закончу юридическую школу. Священник Сердонический улыбается. По моим наблюдениям, юрист, ведущий своё собственное дело, бывает слишком эмоционален. Вы ведь знаете эту поговорку: тот, кто представляет самого себя, или дурак, или адвокат. Я говорю заключённому номер 1037, что его время закончилось, и на его место садится следующий. Священник озадачен, подчёркнут официальным тоном сержанта и его отказом обратиться к юрист-консулту, потому что совершенно справедливо, что я отбываю срок за преступление, которое я, как полагают, совершил. Другие тоже так думают, или он особый случай? спрашивает Макдермат. Это особый случай, отец. Сержант ни у кого не вызывает симпатии. Даже священник относится к нему с подозрением. Заключённый П-15704 ловко использует возможность стрельнуть у священника сигарету, хотя знает, что ему запрещено курить. Он закуривает, глубоко затягивается, посылает мне ироническую усмешку и двумя пальцами показывает знак победы, невербальный сигнал превосходства. Позже глава комитета по рассмотрению жалоб по максимуму использует. Это приятное отступление от тюремных правил. Я ожидаю, что он попросит ещё одну сигарету про запас. Но обратил внимание на то, что охранник Карнет уже заметил это нарушение порядка. Я уверен, что позже он заставит заключенного сполна заплатить и за контрабандную сигарету, и за гадкую ухмылку. Беседы с заключёнными продолжаются одна за другой в светском тоне. Звучат жалобы на плохое обращение и нарушение правил. Я всё больше беспокоюсь и смущаюсь. Только заключённый номер 5486 отказывается следовать этому сценарию, то есть делать вид, что это реальная тюрьма, а он настоящий заключённый которому нужна помощь настоящего священника, чтобы вернуть себе свободу. Он единственный, кто называет ситуацию экспериментом, экспериментом, который выходит из-под контроля. Джерри 5486, самый уравновешенный из всех заключённых, но наименее демонстративный. Я понимаю, что до сих пор он оставался почти невидимым. Обычно охранники не требовали от него каких-то особых действий, и он ухитрялся оставаться незаметным во время переключек, мятежей и беспорядков. С этого момента я буду бдительно за ним наблюдать. Следующий заключённый наоборот очень хочет, чтобы священник помог ему получить помощь юриста, но он ошеломлён тем, что она так дорого стоит. Предположим, ваш адвокат захочет прямо сейчас получить от вас 500 долларов в качестве предварительного гонорара. У вас есть 500 долларов. Если нет, вашим родителям придётся найти эти деньги, а может быть, даже больше, и как можно скорее. Заключённый Хаби 7258 принимает предложение священника о помощи и даёт ему телефон матери чтобы она могла нанять адвоката. Он говорит, что его двоюродный брат работает в офисе местного государственного защитника и мог бы заняться его делом. Отец Макдармат обещает выполнить его просьбу, и Хаби так искренне радуется, как будто Санта-Клаус подарил ему новую машину. Ситуация становится всё более странной. Перед уходом, побеседовав с семьёй заключёнными, Отец Макдермот в лучшей пасторской манере спрашивает об оставшемся заключённом, которому, возможно, требуется помощь. Я прошу охранника Арнета предложить заключённому номер 819 несколько минут поговорить со священником. Возможно, благодаря этой беседе он почувствует себя лучше. Во время затишья, пока заключённый номер 819 готовится к встрече со священником, Титт Смакдермдт признаётся мне. Все они принадлежат к наивному типу заключённых. Они ничего не знают о тюрьме и не понимают, для чего она нужна. Это типично для образованных людей, которых я здесь вижу. Но именно такие люди нужны, чтобы попытаться изменить тюремную систему. Это завтрашние лидеры и сегодняшние избиратели. И скоро они будут формировать систему образования. Они просто мало знают о том, что такое тюрьма и что она может сделать с человеком. Но то, что вы здесь делаете, хорошо. Это их научит. Я принимаю это как выражение доверия. Мы договариваемся о времени проповедей в течение дня, но моё удивление не уменьшается. Заключённость Ю819 выглядит ужасно. И это еще мягко сказано. Темные круги под глазами, растрепанные волосы торчат во все стороны. Утром Стю в 8.19 провинился. В гневе он устроил разгром в своей камере. Разорвал подушку и раскидал перья по полу. Его поместили в карцер, а сокамерникам пришлось за ним убирать. После вчерашнего свидания с родителями он подавлен. Его сокамерник сказал охранникам, что его родители остались вполне довольны встречей, а он совсем наоборот. Они не слушали его жалоб, не обратили внимания на его состояние, которое он попытался им описать. Они всё время говорили о каком-то чёртовом спортивном матче, который только что посетили. Священник. Интересно. Вы обсуждали возможность того, чтобы ваша семья пригласила для вас адвоката. Номер 819. Они знают, что я заключённый. Я сказал им, что я здесь делаю, о намерах, правилах и как здесь трудно. Священник. Как вы себя чувствуете? Номер 819. У меня очень болит голова. Мне нужен врач. Я вмешиваюсь, пытаясь обнаружить причину его головной боли. Я спрашиваю, страдает ли он мигренями. Может быть, головная боль вызвана усталостью, голодом, высокой температурой, напряжением, запором или проблемами со зрением. Номер 819. Я просто чувствую себя вроде как уставшим. Я нервничаю. Потом он даёт себе волю и начинает плакать. По щекам катятся слёзы. Он тяжело вздыхает. Священник спокойно даёт ему свой носовой платок. Неужели вам настолько плохо? Сколько времени вы здесь находитесь? Всего 3 дня. Вам не стоит воспринимать всё это так близко к сердцу. Я пытаюсь успокоить номер 819. Разрешаю ему уйти в комнату отдыха за пределами двора. Она находится прямо позади помещения, где мы ведём видеозапись. Я говорю ему, что там он может отдохнуть, и я принесу ему поесть. Мы посмотрим, пройдёт ли головная боль к обеду. Если нет, я отправлю его в студенческую поликлинику. В итоге я беру с него обещание не пытаться бежать, ведь он находится в помещении, которое практически не охраняется. Я говорю, что если он действительно так плохо себя чувствует, мы можем освободить его немедленно. Он настаивает, что хочет продолжать и обещает не предпринимать никаких подозрительных действий. Священник, обращаясь к заключенному номер 819. Возможно, это реакция на запах. Здесь сырой воздух. Здесь неприятно пахнет. Нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Но вот запах этот, наверное, даже ядовит. Он, конечно, слишком сильный, но зловоние это тюремная реальность. Макдермат чувствует запах мочи и экскрементов, прочно поселившихся в нашей тюрьме. Мы к нему привыкли и не замечаем, пока кто-нибудь на него не укажет. Приходится терпеть. Многие заключённые с этим справляются. Мы выходим со двора, идём по коридору в мой кабинет. Свищенье говорит, что исследование похоже на реальную тюрьму, и он наблюдает типичный синдром впервые осуждённого. Человек сбит с толку, раздражён. Он испытывает гнев, депрессию и эмоционально нестабилен. Он уверяет меня, что подобные реакции исчезают примерно через неделю, потому что заключенный не сможет выжить, если ведет себя как баба. Он добавляет, что, по его мнению, эта ситуация гораздо труднее для номера 8-19, чем этот мальчик готов признать. Мы соглашаемся, что он нуждается в консультации. Я замечаю, что хотя у номера 8-19 дрожали губы, тряслись руки и текли слезы, он все же не признал, что не может продолжать эксперимент и не захотел уйти. Я думаю, что он не может смириться с тем, что оказался слабаком, что его мужественности брошен вызов, и он хочет, чтобы мы, чтобы я, уговорили его уйти и тем самым сохранить свое лицо. Возможно, Это интересная точка зрения, добавляет отец Макдермат, размышляя над тем, что только что произошло. Мы прощаемся. И я мимоходом добавляю, что отец Макдермат ведь не собирается звонить родителям, не правда ли? Конечно, я должен им позвонить. Это моя обязанность. Несомненно. Как же я раньше не подумал. Это ваша обязанность. Правильно. Мне только не хватает родителей и юристов. Священник собирается до конца играть роль настоящего капилана. Он знает, что это не настоящая тюрьма и не настоящие заключённые. Но чёрт возьми, шоу должно продолжаться. Визит священника ярко освещает растущую путаницу между реальностью и иллюзией, между ролями и настоящей идентичностью участников эксперимента. Отец Макдермат реальный священник в реальном мире, работающий в реальных тюрьмах. И хотя он вполне понимает, что наша тюрьма мнимая, он так серьёзно и глубоко играет свою роль, что невольно добавляет нашему шоу реалистичности. Он сидит прямо, особым образом держит руки, делает определённые жесты, наклоняется вперёд, давая советы. Понимающе кивает похлопывает собеседника по плечу, хмурится наивности заключённых. Его тон и интонации возвращают меня в детство, в воскресную школу при католической церкви Святого Ансельма. Он не мог бы исполнить роль священника убедительно, даже если бы его прислало актёрское агентство. Он так безупречно играет свою роль, что мне начинает казаться, будто мы все герою какого-то странного фильма, и я восхищаюсь мастерством этого актёра. Пожалуй, визит священника придаёт ещё больше сходства нашей мнимой тюрьме с настоящей. Сильнее всего это влияет на тех заключённых, которые всё ещё помнят, что это всего лишь эксперимент. Священник добавил исследованию новое измерение. Кто написал сценарий этого фильма? Франц Кафка или Луис Джеперанделла. В этот момент во дворе раздаётся крик. Это кричат заключённые. Они громко скандируют что-то о заключённом номер 819. Тарнет, заключённый номер 819 плохо себя вёл. Скажите это 10 раз, громко. Заключённые. Заключённый номер 819 плохо себя вёл. Снова и снова, много раз. Дарнет. Что случилось с заключённым номер 819 из-за того, что он плохо себя вёл? Заключённый номер 3401. Номер 3401. Заключённый номер 819 наказан. Дарнет. Что случилось с заключённым номер 819? Номер 1037. Номер 1037. Я не знаю, господин надзиратель. Дарнет. Он наказан. Сначала номер 3401. Номер 3401 повторяет, а заключённый номер 1037 добавляет ещё громче. Заключённый номер 819 наказан, господин надзиратель. Заключённому номер 1037 и всем остальным по очереди задают один и тот же вопрос, и каждый отвечает одно и то же, а потом все вместе. Арнет «Давайте повторим пять раз, чтобы убедиться, что вы запомнили. Заключенный номер 819 плохо себя вел, и поэтому у вас в камерах беспорядок. Давайте повторим это десять раз». «Из-за того, что сделал заключенный номер 819 в моей камере беспорядок», заключенные снова и снова повторяют эту фразу. «Но номер 1037...» Тот, который хочет быть юристом, молчит. Охранник Джон Лендри угрожающе указывает на него дубинкой, чтобы заставить присоединиться к остальным. Арнет велит всем замолчать, чтобы выяснить, что не понравилось Лендри. Лендри говорит, что номер 1037 не слушается. Заключённый номер 1037 обращается к Карнету. У меня есть вопрос, господин надзиратель. Нам ведь запрещено лгать. Арнетт в своей официальной, бесстрастной, поистине неповторимой манере отвечает. Нас не интересуют ваши вопросы. Вам дали задание. Ваше дело его выполнять. Итак, из-за того, что сделал заключённый номер 819, в моей камере беспорядок. 10 раз. Заключённые повторяют, но сбиваются. И им приходится повторить 11 раз. Арнетт. Сколько раз вам сказали это повторить? Заключённый номер 3401. Номер 3401. 10 раз. Арнетт. Сколько раз вы это сделали? Мистер 3401. Номер 3401. 10 раз, господин надзиратель. Арнетт. Неправильно. «Вы все сделали это одиннадцать раз. Теперь повторите снова. Сделайте это как следует. Сделайте это десять раз, как я приказал. Из-за того, что сделал заключенный номер восемь девятнадцать, в моей камере беспорядок». Они выкрикивают эту фразу еще десять раз. «Арнет, теперь принимаем исходное положение. Без всяких колебаний». Все тут же опускаются на пол для отжиманий. Вниз-вверх, вниз-вверх. Номер 5486. Это не танит живота, это отжимание. Держи спину прямо. Вниз-вверх, вниз-вверх. Вниз. И остались внизу. Перевернулись на спину. Будем поднимать ноги. Арнет, 15 см. Важная цифра, ребята. Все поднимают ноги на 15 см над полом, и ноги остаются в этом положении до тех пор, пока все остальные ноги не окажутся на одной высоте. Охранник Джон Лендри мерит, действительно ли ноги заключённых подняты ровно на 15 см. Арнет, все вместе, 10 раз. Я не буду плохо себя вести, как номер 819, господин надзиратель. Арнет. Теперь как можно громче. Я не буду плохо себя вести, как номер 819, господин надзиратель. Все повинуются и повторяют в унисон. Заключённый номер 1037 отказывается кричать, но повторяет вместе со всеми. А сержант только рад продемонстрировать власти своё повиновение. Затем в ответ на заключительную команду охранника все очень вежливо произносят: "Большое спасибо за эту прекрасную перекличку, господин надзиратель. Безупречный хор заключённых стал бы предметом зависти для любого хормейстера или Гитлер-югендфюрера, думаю я. Как же далеко они или мы продвинулись с воскресенья!" хихи канье и нахальных выходок новоявленных заключённых